Глава 8. Вкратце кузен пересказал события, что разворачивались тут, пока нас с Марвеной не было. Оказалось, в кабаре внезапно нагрянула полиция. Кто ее вызвал, и как они прибыли так скоро, осталось для всех загадкой. Но они сразу скрутили нарушившего покоя гостя Цуркана и увезли, очевидно, в участок. «Всегда бы они действовали так быстро, как сегодня», — подытожил Фэллон. «Прямо чудеса какие-то». Я покивала, и догадываюсь, почему на самом деле констебли появились здесь так оперативно. Если верить словам комиссара Неллада, за мной должны были приглядывать его люди. Видимо, они и вызвали патрульных, как только заметили неладное. Но рассказывать об этом я, конечно, не стала. Ни к чему новообретенным родственникам лишнее беспокойство. «Кстати, ты разве знакома с Лестером Этлхардом?» Завершив свое увлекательное повествование, спросил кузен. «Весьма посредственно». Попыталась я отговориться, глядя на пустую сцену так сосредоточенно, будто там происходило что-то интересное. «Если что, я спрашиваю самого практического интереса», — рассмеялся Феллон. «Может, ты раздобудешь нам контрамарки еще и на арену?» Он дернулся, когда Марвена пнула его под столом и, непонимающе, на нее уставился. «Можно подумать, у тебя нет денег», — хмыкнула она. «Экономия никогда не бывает лишней», — прагматично заметил кузен. «Тем более я узнавала, сколько стоят билеты в первые ряды». «Все равно, ты пойдешь на бои один. У меня нет совершенно никакого желания это наблюдать. И сегодня хватило. Его жена заметно разобиделась». Думаю, наше с мистером Эттелхардом знакомство носит совсем не тот характер, чтобы рассчитывать на подарки. Сразу окончила я зарождающийся спор. А сейчас он просто извинился за то, что доставил неудобство. «Да на такое неудобство с радостью согласилась бы половина нынешних невест». Марвена обмахнулась веером, чтобы Лестер Эттелхард прилег к ним на колени, как пикантно, не находишь? хоть для репутации молодой леди весьма вредно. Это крайне досадно. Фэллон только фыркнул, но не стал комментировать слова супруги, от которых у меня снова загорелись щеки. Тем временем на сцену в очередной раз вышел конференция. Судя по безмятежному взгляду, он успел выпить успокоительных капель, и теперь его не выбило бы из колеи даже землетрясение. Он объявил о продолжении представления, и все прошедшие тревоги окончательно позабылись за восхищением красочными танцами изящных девушек и молодых людей, которые дополняли их в некоторых номерах. В одном из коротких антрактов к нам подошел гарсон и поставил на стол солидную бутылку игристого вина. На наши непонимающие взгляды он ответил — от графа Брорнерда в качестве извинения за неподобающее знакомство. «Так и знал, что наша Клэр не уйдет отсюда незамеченной», — вздохнул Феллон. «Это и хорошо бы, но не в этом случае». «Перестань!» — махнула на него рукой Марвена. «Армель, конечно, довольно заносчив, но не так плох, как Клэр может подумать с твоих слов. Не слушай его, дорогая, это личная неприязнь, только и всего. Просто я не люблю самодовольных хлыщей». «Это верно». Фыркнул кузен, но ни в коем случае не пытаюсь влиять на твое впечатление о нем. Сказал таким тоном, будто повлиять на самом деле очень хотел бы. А мистер Брорнард решил зайти с широкого жеста. Вино было дорогим, не все могут позволить себе такое. Это мало походило на извинения, скорее на желание напомнить о себе. Но вот незадача. Игристое вино я совсем не любила. От него у меня моментально начинала болеть голова, поэтому тут граф промахнулся. Я неспешно огляделась и отыскала его за столиком по соседству. Он улыбнулся и отсалютовал мне бокалом. Пришлось ответить на его приветствие сдержанным кивком. Сейчас мне удалось разглядеть его чуть лучше. Что ж, моей матушке он точно понравился бы. Она считала всех поголовно аристократов утонченными красавцами, с острыми скулами и томным взглядом, даже если они выглядели совсем иначе. Но тут все эти признаки были, так сказать, в наличии. Судя по всему, мистер Брорнарот — эльфит. Отсюда и характерные черты лица, и отпечаток многовековой гордости за свой род, и свое положение на нем. Впрочем, не исключаю, что на моем восприятии уже сказывались слова Фэллона. Наконец антракт закончился, гости вернулись в зал, и конференсье вновь обратился ко всем со сцены. «Я знаю, вы ждали этого», — начал он загадочно. «Многие ради этого сюда и пришли, верно?» — подмигнул кому-то из сидящих ближе всего мужчин. «Встречайте, неподражаемая Сарика Эббот. Аплодисменты гостей заглушала музыка. Грянув поначалу, она немного стихла. На сцену начал выходить кордебалет, но я напрасно пыталась разглядеть среди них Сарику. Из глубин зала раздался мягкий, завораживающий голос, и магические огни удивительным образом сосредоточились на ней, выхватывая из полумрака. Поразительно красиво. Не думала, что она еще и поет. Все замерли, очарованные нежной и немного печальной песней, а я ощутила легкий флер магии, которая сходила от девушки. Она медленно ступала между столиками, ее платье переливалось, оборки на юбке колыхались, как лепестки какого-то цветка. Мелодия становилась быстрее, Сарика начала пританцовывать, на ходу коснулась плеча одного мужчины, затем другого, и они неизменно замирали, будто хотели уловить этот миг. Ее внимание доставалось не всем, но, кажется, никто не чувствовал себя обделен. Чуть дольше Сарика задержалась напротив Лестера, который наблюдал за ней с легким любопытством, не более. Девушка даже склонилась к нему, провела ладонью по груди и сделала вид, будто собирается присесть к нему на колени, но тут же упорхнула, а один из близнецов хохоча толкнул Саркана в плечо кулаком. Впрочем, Этелхард не выглядел растерянным. Он даже рукой шевельнул, чтобы попытаться ее коснуться. Зато точно и быстро перевел взгляд на меня, зная, что я все вижу. Я сразу отвернулась, чувствуя, как подскочившее к горлу сердце снова падает на положенное место. «Да что же ему от меня нужно? Не похож он на того, кто вдруг решил найти себе невесту. Скорее для него это развлечение — вскружить голову очередной девице и не скучно скоротать светский сезон». Сквозь музыку что-то треснуло, и я тут же позабыла об Этельхарте. «Ой!» — вдруг воскликнула Марвена и вскинула ладонь губам. По всему залу пронеслась волна замешательства, опережая то, что вот-вот должно было случиться. С потолка сцены над головами кардобалета и поднявшиеся к нему сарики опасно нависла какая-то деревянная балка. Она замерла на миг, и последний раз, хрустнув, полетела вниз вместе с закрепленной на ней люстрой. Сейчас она рухнет точно на сарику. Едва я осознала это, как по залу пронесся рык, мало похожий на человеческий. В тот же миг в кожу вонзились сотни магических иголок. Я обхватила себя за плечи в неосознанной попытки отгородиться от них. Сильнейшая энергия веером разлетелась вокруг, на столах дрогнула посуда, Фэллон еле успел поймать падающий бокал, Марвена подпрыгнула на месте от испуга, но главное, сценическая люстра вместе с куском балки резко передумала падать на танцовщиц и отлетела куда-то за кулисы. Там она и рухнула, судя по гроху, то по пути сотворив страшную разруху. Все это случилось за какие-то пару мгновений. Все стихло, и в зале повисло звенящее напряжение. На сцене стало сумрачно. Безмолвие резко сменилось судорожной паникой. Некоторые танцовщицы, истерично вереща, опрометью бросились прочь. Другие бестолково заметались, как курицы с отрубленными головами. Сарика и вовсе замерла на месте, ошарашенная случившимся. Среди гостей поднялся настоящий гвалт. Они повскакивали с мест и толпой направились к выходу, чтобы немедленно покинуть кабаре, пока здесь не случилось что-то более страшное, чем драка двух бойцов и обрушение декораций. Кажется, о приме все забыли. Только две девушки из кардебалета догадались поддержать ее. Но едва они приблизились, как она начала оседать на пол. Один из огритов, спутников Лестера-Эттелхарда, сорвался с места и бросился им на помощь. Он легко поднял Сарику на руки и в сопровождении хлопочущих вокруг танцовщиц унес ее от любопытных взглядов. В его огромных объятиях, в облаке оборок, девушка выглядела хрупкой куклой. «Нужно уходить», — велел Феллон, приводя меня в чувство. «Пока все это не приняло масштабы урагана. Сюда и журналисты скоро подтянутся. Оно нам надо?» — светиться в описании завтрашних новостей. «Думаю, мне нужно проведать Сарику», — возразила я, отмахнувшись от него. «Перестань!» — возмутился кузен. «Они есть кому позаботиться!» «Это Этлхард отклонил люстру?» Взбудораженно, комкая свои перчатки, не в спросила Марвена. «Он, да?» А я-то об этом и не задумалась. Чье было заклинание, которое спасло девушек на сцене? Кто вообще имеет такие способности?» Я невольно взглянула на Лестера, который самым невозмутимым видом поднялся со своего места, собираясь уходить, как и остальные. Никто даже и не подумал поблагодарить его. Все были заняты только собой и своим спасением, неизвестно от чего. Конечно, он. Устало согласился Феллон. Идемте же, выразите свое восхищение им по дороге домой. Он взял Марвену за руку. Подождите меня в экипаже. Я уверенно направилась через зал за кулисы, чтобы узнать, как Сарика себя чувствует. Иначе не усну сегодня от волнения. Все это казалось таким странным и вовсе не было похоже на обычную случайность. Разрозненные мысли атаковали голову, и она гудела, словно колокол, в который только что ударили. Но как только я ступила на лестницу, как кто-то схватил меня за руку. «С ума сошли! Хотите, чтобы и вам что-то на голову упало?» Я обернулась к Лестеру, который крепко держал меня. Не иначе как от потрясения я совершенно забыла о собственной безопасности. И правда. Я осторожно высвободилась и растерянно огляделась, будто только что пришла в себя. По коже бегал озноб, от Эттлхарда до сих пор исходил ощутимый магический фон, что совершенно сбивало с толку все мои внутренние рецепторы. «Пройдите через боковую дверь». Голос Саркана стал мягче, словно он почувствовал мое состояние. «Я провожу». Его ладонь скользнула вверх по моему предплечью до самого края длинной перчатки, как будто нарочно. «Не нужно!» — выпалила я, отстраняясь. «Я справлюсь!» «Как пожелаете!» Лестер пожал плечами. «Увидите Ханка, поторопить его!» Его тон вновь обрел обычную прохладную отстраненность, будто все, что он делал, было всего лишь вежливостью. «Может быть, я просто надумываю себе лишнее? Хорошо, если так!» В подсобных помещениях кабаре оказалось удивительно безлюдно. Видимо, все были заняты суматохой в зале. По дороге в гримерку Сарики меня никто не остановил. Только навстречу попался тот самый Огрид Ханк, такой раздосадованный, будто его прогнали. Он окинул меня коротким взглядом и сердито пронесся мимо. Я даже сказать ничего не успела. Комната Сарики отыскалась довольно скоро. Вокруг никого не было, а дверь в нее оказалась чуть приоткрыта. Наверное, она сейчас окружена подругами. Оттуда доносились тихие голоса. Я просто спрошу, как она, всего-то, и сразу же уйду. Ей нужно прийти в себя после такого испуга, да и вообще всем нам. Вечер дался на славу. Я уже взялась за дверную ручку, но меня остановил странный разговор, вовсе не похожий на взволнованное щебетание девушек. «Меня чуть не убили, а вы...» С легкой паникой в голосе воскликнула Сарика. «А если вас кто-то увидит?» «Мне нужно то, о чем мы условились, и все. Я оставлю вас в покое». Спокойно ответил ей некий мужчина. «И вы расскажете, где мне искать его?» Голос танцовщицы стал глуше. «Вы не предупреждали, что это окажется так трудно, так опасно?» «Раньше надо было думать, с кем связываешься. Безразлично заметил мужчина. Мы договорились». Ты передашь товар и получишь информацию. Но вокруг тебя возникло слишком много шума, поэтому ты сделаешь еще кое-что, прежде чем я расскажу тебе то, что узнал». Я вздрогнула от звука размеренных шагов. Они приближались. Интуиция пискнула, что если меня тут обнаружат, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я метнулась обратно, еле вспомнив, что надо придержать подол, чтобы не запнуться. Но добежать до конца коридора не успела. Спряталась за колонной. Шаги остановились, я живо представила, как тот мужчина подозрительно оглядывает пустой коридор, затем хлопнула дверь и стало совсем безмолвно. Опрометью я бросилась дальше, едва не сбила с ног одну из танцовщиц, которая как раз выходила из общей гримерной. Может, как раз она испугнёт того незнакомца, или ее прогонит так же, как Ханка. Похоже, комиссар Нелот был прав. За кражей сумочки Сарики крылось что-то более серьезное, чем простое желание разжиться деньгами. Но вот что? Во что она вязалась? Лестер Эттлхарт Зачем нужно было вызывать меня в участок? Лестер прошел через кабинет комиссара Неллода и остановился напротив. Неужели другие свидетели рассказали тебе недостаточно о том, что случилось в красном фламинго? Разговаривать с Роем совсем не хотелось. Доверие ушло. Теперь он видел в приятеле только соперника. Но сообщать об этом ему пока не собирался. Хотел понаблюдать. «Прошу, не сравнивай себя, прямого участника этих событий, с простыми обывателями, которые в полумраке многое просто не разглядели. А что не увидели, то придумали сами». Комиссар приветливым жестом указал ему на стул перед собой. «Надеюсь, Цуркан Зеттонс надёжно заперт?» — уточнил Лестер. «Вчера он вел себя крайне неадекватно. Думаю, его стоит изолировать от общества на месяц-другой». с «Почему он на тебя напал?» «Не думаю, что это имеет большое значение. Гораздо важнее...» «И все же...» — перебил комиссар. «Я должен знать все. Любая деталь может сыграть роль». Лестер встряхнул перчатки, которые сжимал в руке. Чем дольше он тут находился, тем сложнее было говорить. Не только потому, что вид Роя Неллода стал вдруг его раздражать. Просто в горле и груди до сих пор пекло после внезапного проявления драконьего огня. На него Лестер не рассчитывал и поэтому совсем не был готов. Чтобы призывать драконий огонь в человеческом теле, без вреда для себя, необходимы тренировки. Но Лестер забросил их со времен учебы в Академии за ненадобностью. Вот и получил. Теперь ему казалось, будто он провел несколько очень мучительных дней без воды в пустыне. В горле все буквально ссохлось. «Думаю, он очень осерчал на меня за то, что мы вывели его из младшей лиги». «Почему?» Рой наморщил лоб. Я не любитель боев, но, кажется, Цуркан был восходящей звездой. Его звезда как взошла, так и зашла обратно. Он провел серию очень неудачных, просто бездарных боёв. Зато развил в себе такой гонор, будто до чемпионства ему оставалось полшага. У нас состоялся не очень приятный разговор в последнюю нашу встречу. Да и Имон припечатал его парой крепких словечек. Вот его гордость и взбунтовалась. «Думаешь, он пришел в кабаре нарочно?» Комиссар что-то отметил в блокноте и снова поднял на Лестера взгляд. «Подозреваю, что так. Как ты считаешь, его поведение было необычным?» Лестер неопределенно покачал головой. Он обдумывал это уже не раз и все больше убеждался, что в этом происшествии было достаточно странностей. Кто-то рассказал Цуркану о том, что он будет в красном фламинго, и его способности... «Мне показалось, и не только мне, что его силы возросли в несколько раз». Раньше Цуркан точно не смог бы пробить мой магический щит, а тут почти сразу. Иман и Ханк сказали тоже. Согласился Рой. Что его силы были необычными. Призванное оружие гораздо мощнее того, каким он пользовался раньше во время боёв. Именно. Лестер кивнул. И либо он был очень на меня зол, либо дело в каком-то стимуляторе. С горе он мог вляпаться в грязное дело. «Проведите проверку. Наверняка остатки стимулятора еще в его крови и в структуре магии». Комиссар вдруг встал и прошелся по кабинету, словно эти слова сильно его взволновали. «Мы проводили проверку. Своими способами». Он остановился у окна, через которое можно было видеть почти все отделение Южного округа. «Ничего». «Что значит ничего?» — не понял Лестер. «Любой стимулятор оставляет след». В подпольных боях на это чаще всего не обращают внимания, только победителя могут проверить, но и этого можно избежать, если хорошенько договориться с организатором. Скандалы случались, конечно, довольно часто, но там, на дне, это мало кого волновало. Даже если цуркан был в страшной ярости, она не могла придать ему такой мощи и уж тем более резко улучшить его навыки. Вот так. Ничего, развел руками Рой. Применение стимулятора на лицо, а доказать это мы не можем. И если нам не удалось сейчас, то дальнейшие проверки и вовсе бесполезны. С каждым часом посторонняя магия рассеивается сильнее. Это плохо. Не то слово. Мы припишем ему только хулиганство и нарушение общественного порядка. Больше зацепиться не за что, но все это явно скверно попахивает. Я бы сказал, смердит. Как и очередная темная сторона, связанная с Арикой Эббот, добавил комиссар. Мы осмотрели место падения люстры. Это не похоже на трагическую случайность или халатность работников, которые устанавливали декорации. Считаешь, ей хотели навредить намеренно? И навредили бы, не окажись ты в этот день в кабаре. Всегда поражаюсь реакцией сарканов». Показалось с искренним восхищением, заметил Рой. «Ведьмакам такое недоступно, да?» Лестер усмехнулся. «Почему же? При определенном усердии мы можем овладеть разными заклинаниями. Но и сигны, и молниеносные действия — это ваши особенности». «По сути, мы всего лишь люди, которым слишком скучно жилось, и они вдруг решили приручить магию в непредназначенном для этого теле». Лестер, понимающе покивал. «Так вот, исходя из твоих особых умений, прервал его рой. Ты не заметил ничего подозрительного среди гостей? Может быть, рядом с Сарикой мелькал какой-нибудь навязчивый поклонник или злобная соперница недобро на нее посматривала?» Признаться, несмотря на похвалу Роя, в тот вечер Лестер был несвойственно для себя рассеян. Его внимание было сосредоточено только на одной девушке, которая раз за разом упорно его отталкивала и избегала более близкого знакомства. Так что, крутись рядом с мисс Эббот, целый рой подозрительных кавалеров, он вряд ли это заметил бы, и уж тем более завистливую соперницу. — Ты же знаешь, высшее общество Кальна, там все через одного подозрительные. — Не знаю, — напомнил комиссар. «Я в него не вхож, но наслышан. Что ж, будем разбираться дальше». Он вдруг заторопился, посмотрев на карманные часы. «Спасибо, что заехал. Ты многое для меня прояснил. И теперь я лучше представляю, куда двигаться дальше». Он взял со спинки кресла свой форменный сюртук и встряхнул его. «Куда ты поедешь?» Лестер встал. «Да, да». Размыто ответил комиссар. «Нужно опросить одну свидетельницу. Может, она что видела». «Почему же ты не вызовешь ее сюда?» Очередной неприятный укол в груди едва не заставил Лестера дернуться и потереть это место через рубашку. Требовать от леди приехать в участок, я лучше сам. Рой напряженно улыбнулся. К слову о леди. Лестер преградил ему путь. Ты случайно не выяснил адрес мисс Ренфрид? Я просил тебя несколько дней назад. Неужели это оказалось настолько сложная задача? Комиссар помрачнел, его кадык дернулся. Похоже, он осознал, что оказался в западне. кажется вы должны были встретиться вчера во фламинго разве нет ты не узнал у нее адрес лично ты едешь к ней верно и ездил недавно только забыл сообщить мне о том что не желаешь говорить где она живет и более того что она на тот момент уже бывала в твоем участке тр взмолился рой я просто хотел сначала понять зачем тебе ее адрес решил что я задумал плохое лестер рассмеялся ты серьезно Честно говоря, твоя мелочная подлость стала для меня сюрпризом. К сведению, я не собираюсь поступать с ней скверно, так что прочь с моей дороги». На последней фразе его голос исказился, словно в него влились чужие интонации. Лестер ошарашенно смолк, а Рой оглядел его, подозрительно прищурившись, как будто тоже заметил что-то неладное. «Боюсь, такие, как ты!» ее вовсе не прельщают. Он усмехнулся. «Но время покажет. А сейчас извини. Мне нужно ехать».